Третье поколение. «Года бегут», — писала бабушка, — «подрастает наше третье поколение. Какая пёстрая толпа из них выйдет, какое смешение племён на речи? Из этой встряски могут выработаться характеры, быть может, выбьются таланты, а главное будет широкое поле для сравнений, сопоставлений, уяснений». Первый бабушкин внук, Александр Алик, появился на свет в 1908 году, последние 20 лет спустя. Четверо внуков бабушки, Александр, Юрий, сын Марьи Дмитриевны, Екатерина и Дмитрий, сына Дмитрия Дмитриевича, жили в СССР. Трое, Муся, мы с сестрой за рубежом. «Приближается Пасха», — писала нам бабушка в 1932 году, — «такая ранняя, что никак не наладится к ее близости, глядя на сугробы снега и скованное морозом лужа. И все-таки приближение светлого праздника несет столько воспоминаний, нагоняет тоску об отсутствующих. подчёркивает пробелы семьи. Хочется всех обнять, всех увидеть перед концом. Эти пробелы семьи бабушка пыталась заполнить своими письмами, сообщая нам в Харбин все новости о детях и внуках, живших около неё. С своей младшей дочерью Марией Дмитриевной в 1931 году, переехавшей из Ульяновска в Москву, бабушка пересылала наши письма и даже фотографии с просьбой переснять и вернуть. Все рылистки, написанные мелким бабушкиным почерком, тряслись в почтовых вагонах, осуществляя связь между разрозненными частями семьи. Когда бабушка умерла, связь надолго прервалась. Благодаря этим письмам, моя мать и её старший брат Александр Дмитриевич, живя в Харбине, были в курсе дел и забот своих родных. Второй сын бабушки, правнук Павел Дмитриевич, работал в Москве, четвёртый, огромном Иван Дмитриевич в Грузии. А в середине тридцатых годов перебрался в Ленинград. Оба они были бездетны. В том же городе, что бабушка, жила разведенная жена Александра Дмитрича, Надежда Александровна Башмакова с сыном Аликом. Туда же, поступив в институт, переехала из Ульяновска Юрий, сын Марии Дмитриевны. Таким образом, четверо внуков бабушки жили около неё. В 1927 году бабушка гостила у Марии Дмитриевны. Сегодня дивное солнце и весенний воздух. Юрий вчера ходил в техникум на занятия. Он не всегда к ним так снисходителен. Сегодня не пошёл. Сейчас он сидит в соседней комнате, раздаётся стук телеграфа. Это Юрий посылает свои сообщения в пространство, вселенной на радиоволне. На днях торжествовал, его сообщение принял Томск за несколько тысяч вёрст, и ему прислали ответную открытку. Юра и Алик сами строят свои аппараты, и все их совершенствует. Странно слушать разговоры этих мальчиков-внуков моих. Все цифры, длина волны, сила тока. 1927 год, Ульяновск. Наш Алик делает прекрасное впечатление. Его забота о матери неустанна. В своем керамическом институте он зарабатывает 75 рублей. На службе Алик любим, готовится к новому экзамену в электротехнический институт. 1928 год. Уже дважды в 1925 и 1926 годах Ваейков пытался поступить в этот институт. Ему мешало его социальное положение. Сентябрь принес мне большую радость. Алик попал, наконец, в институт на электрохимическое отделение. Эти дни он сдает свою службу, а лекции уже идут. Но, надеюсь, он подготовлен серьезнее своих коллег. Керамический институт, лабораторные работы продвинули его на этом пути. У Нади кроме службы еще лекции для студентов по искусству. Она в воскресенье не отдыхает, а руководит экскурсиями по Эрмитажу. Много верст исходишь по огромным залам, и все время надо удерживать внимание разношерстных слушателей. Нади храбро ведет свою работу, несмотря на больное сердце. А помнишь, Катя, наше последнее лето, и как мы копали картошку за баней? Всегда мне вспоминаются берёзки во овраге, их курчавая яркая листва, зелень, окаймляющая овраг, даль леса и закат. 1928 год. Юрий, гордый своим первым заработком, поднёс мне 21 рубль. Деньги увы, текучая вода, как да литр молока стоит то, что мы прежде платили за 14 бутылок. У Юрия интересное опыте по радио. Юнец выйдет на дорогу. Весь ушёл в дело. 1931 год. Юнец и вышел на дорогу. Спустя 20 лет он получает государственную премию тогда сталинскую. становится заслуженным изобретателем. Благодаря крестьянскому происхождению своего отца Денисова, Юрий беспрепятственно поступил на физический факультет университета. Государственных экзаменов, однако, не сдал. Некгда было, но весь ушёл в изобретательство. Незаконченное высшее образование помешало ему достигнуть учёных степеней, которые были им безусловно заслужены. Юрий получил премию в 300 руб. за улучшение, придуманное в области радиопередач. Он работает в очень хороших условиях, в новом здании при университете. Олег очень доволен своей службой чертёжника, чертит проекты новых построек. Учится на деле, а не в теории. Чего он только не проделал за эти 5 лет. Он везде применяет удивительно и повсюду чувствует себя хорошо. На будущий год он кончает институт, занимается очень серьёзно, но увы И во вседневном имеют поездкой к вам в страну дракона дадут ли ему, дадут ли дотянуть до диплома. 1931 год. Вчера была годовщина смерти дядюшки профессора. Кому вспомнить? Друзья его чуть-чуть дышат. Мы с Аликом подправили на могилке крест, выкрасили, обновили надпись. Избиение в профессорской среде не прекращается. А счастье-то понятно, учить других против своих убеждений всего труднее. Без всякой предвзятости, без вражды, мне вольно ложиться тень на лекции. Хорошо, когда читаешь лекции по математике. Алк будет свободнее во время зимних каникул, а там вернётся к последним учебным месяцам в институте. В мае, если всё будет благополучно, он полноправный инженер. Очень его звали на тот завод, где он был на практике осенью. Но назначение зависит от института. 1932 год. Хочу черкнуть тебе радостную весть об успехе Халика. Он получил благодарность и премию в 500 руб. Радуюсь за него за удовлетворение всех его всегда скромных потребностей. 1932 год. Были у нас Анадя и Алек. Наш примирванный изобретатель рассказал, что его успехи передаются всем химическим заводам. Дима говорит, что его изобретение очень остроумное и просто, практично и дёшево. 1932 год. Выступление Алика перед старыми учёными было успешно. Академики, которых он боялся, жали ему руки, говорили, что он пролил свет на некоторые тёмные стороны. У обоих молодцов, внуков моих, есть и головы, инициатива, и любовь к труду. Они не ленивы, а скорее расходуют лишнюю энергию, постоянно засиживаясь на ночь. 1933 год. В какой же области химии работала Лялик? Об этом я узнала совсем недавно, а именно осенью 1986 года. Из Ленинграда мне позвонил человек незнакомый, читавший мою книгу Дороги. Он сообщил мне, а я записала, что в книге Стендера электролитическое производство хлора и щёлочей Онхи химия Ленинград 1935 год. На работе моего двоюрного брата Воейкова имеются ссылки в тексте и 11 упоминаний его имени в авторском указателе. Позже я навела справки у специалиста-химика, чудом сохранившего книгу у стендера. чудом, ибо в 1937 году Стендер был арестован, и труды его мало у кого уцелели. И мне продиктовали эти ссылки и сноски с указанием страниц, добавив. Из этого следует, что Ваейков занимался электролитическим опреснением воды с использованием пористых диафрагм. Кроме практических работ, успел сделать теоретическое исследование, вывел формулу. По моему разумению, всё это, конечно, недоступно. Ясно лишь одно: Алек обещал стать крупным учёным. Моё письмо продвигается как заезженная почтовая лошадь. С беспокойством жду известия о Талике. Хотя экспедиция считает его принятым, но ещё не получено подтверждение из Москвы. Формального закрепления участников нет, а экспедиция едет через 2 дня. Весь вечер дала сообщения, кончило тем, что позвонила сама. Надя сказала, что заведующий кадрами пригласил Алика на беседу. Чем-то все кончится. 1933 год. Кончилось с тем, что Алику предложили ехать не в качестве полноправного инженера, каким он был, дотянуть до диплома ему дали, а простым рабочим. Алик согласился, даже с радостью. Очень мечтал ехать, очень боялся, что его не возьмут. Надежда Александровна решение сына одобрила. Наплевать на деньги. Самое главное, ты и времени не потеряешь. Все это происходило в 1933 году, а узнала я об этом спустя полвека. Очень интересно мы провели вчера вечер. Надя, Алина, Катеринка и я слушали в географическом обществе Самойловича о походе Красина пять лет назад и Нобеле по-итальянски, о его трех полетах на злополучном дирижабле Италии. Сообщение итальянца сопровождалось великолепными картинками в красках с эффектным освещением льдов и морей, светлыми небесами, яркими горизонтами. Сам нобилей не симпатичен, дикция его неровная, плохо слышимая. Забавная его собака Титина, тоже одна из льчиц Италии, которую он спас, улетая, покинув своих товарищей. Собака, белый фоксик, бегла по залу, гремя погремушкой на ошейнике, После доклада мы поймали Самойловича и узнали, что экспедиция Алика добралась до Ктиксе, и если нет вестей, то это из-за перегруженности почты в Якутске и буранов, которые там затрудняют сообщения. 1933 год. Пришла, наконец, телеграмма от Алика, жив и здоров, составляем ему ответную телеграмму, а то скоро они двинутся на Новосибирские острова, куда уж теперь не будет связи. Теперь к ним направляются сотни ледорезов. Северный путь будет обслуживаться особенно тщательно при содействии Шмита в Москве. 1933 год. Смущая Надю идти на доклад в Виза в географическое общество поход Литке за очень зиму. Хоть бы он один вечер себе высвободил. Интересно повидать диапозитива Участники похода ведь заходили также на тикси. Телеграмма от Алика кратко извещает «Ждем зимнего пути». «Теплая осень им не в помощь. Они сейчас в Керенске. Надеюсь, что в этом маленьком сибирском городке они, как знатные путешественники, пользуются гостеприимством аборигенов». 1933 год. Вскоре после убийства Кирова в декабре 34-го началась массовая высылка из Ленинграда. Из родного города выслали в Астрахань и Надежду Александровну. Алик добровольно последовал за матерью. Письмо от Нади, длинное и бодрое. Алик работает, хотя пока на 259 рублей. Но важно, что прицепился по гидрогеографии, и работа его будет оценена. А что до денег, так их вообще мало дают, пользуясь подневольным трудом. Надя сколотила группу занятий по иностранным языкам. 1935 год. От Нади и Алика вести бодры, он получил еще прибавку за вечернюю работу. Новый год встречали весело в компании двенадцати друзей. А главное, удалось найти две уютных комнаты, и мать с сыном разместились на двадцати пяти метрах вместо прежних семи. 1936 год. У нас большая радость. Появился 30-го Алик. Веселый, жизнерадостный, загорелый. Уже был в плавании, торопится вернуться к своей работе. Полюбил своего начальника, чувствует, что нужен ему. А Алик незаурядный математик и, конечно, очень ценный работник. У него уже целая команда под его руководством. Получает он 400 рублей в месяц, что все-таки прилично. И не гонит мать на службу. Его задерживает здесь неизбежная конетель с временной паспорта. Назначили ему явиться 13-го, а он рассчитывал уехать 10-го. Видимо, его мало, так как он завален поручениями по службе, целый день в бегах. Солнцу надоело смотреть на людей, стоящих в очередях и спешащих к трамваю. Оно скрылось в тёмной тучке, повалил дождь, стемнело. Надо кончать письмо. Это письмо датировано 9 июня 1936 года. Вот, видимо, в том июне бабушка Ольга Александровна и видела Алика в последний раз. Она скончалась через 4 месяца спустя. Ничего не знаю о судьбе уготовленной её старшему внуку, которым она так гордилась. В 1937 году Алика и его мать были арестованы. Что случилось дальше с Надеждой Александровной, неизвестно. А об Алике известно, что он покончил с собой в Астраханской тюрьме, бросившись в пролёт лестницы. Ему было 29 лет. Я помню его 17-летним юношей, когда он приезжал к своему отцу в Харбин. Этой поездкой его потом и донимали. Из писем бабушки видно, какой выносливостью, каким терпением был он наделен, и сколько в нем было достоинства и света. Он многое вынес, не озлобившись и не сломавшись, а вот тюрьмы снести не смог. Почему? Этого я не знаю. И не узнаю никогда. Другие письма бабушки посвящены жизни и семье Дмитрия Дмитриевича Воейкова. Увы, дорогая Катя, нам обовали наши три сожили жили площади до двух. Наш квартира, впрочем, ещё вполне прилично, даже в сокращённом виде. Три комнаты, один ребёнок, и то большой, но к Новому году ожидается второй, маленький пришелец. 1928 год. К моему семидесятилетию мне послан седьмой внук Дмитрий. Это милость Божья. В четыре часа дня телефон принес долгожданную весть. Мальчик, десять с четвертью фунтов веса, мать и сын здоровы. И точно все просветлело сразу. Декабрь 1928 года. Новый 1930 год встретили мрачно. Алина слегла от 30-го. Баранхит грозил фокусом в легких. Только она начала поправляться, как нас напугал Дмитрик с качками температуры до сорока. Сегодня первый вечер, когда он заснул тихо, без большого жара. Получила письмо от Вани. По лекциям у него каникулы до пятнадцатого февраля. Итак, вас пять человек, передающих свои знания по разным отраслям. Ты, Мара, Шура, Дима, Ваня. Мара уже выпустила целое поколение учеников, а бывшие садоводы Шура вспоминают его с благодарностью. 1930 год. Зимы у нас долго не было. Нева катила серо-синие стальные волны, гремели колёса по мостовой, и морозы начинались лишь 27 января. Мало писала тебе из-за болезни Алины и Дмитрика, а Бубик преодолел краснушку довольно легко. Дима готовится к первой лекции в Горном институте. Тревожит то, что от Мары около месяца нет писем. Павик тоже не пишет, но послал мне 15 руб. 1930 год. Павел, Иван и Мария считали своим долгом посылать матери деньги, когда эта возможность у них была. Была она не всегда. В письмах бабушки попадаются такие фразы: "Мои банки обанкротились, а живу 2 месяца копейками". Бывало и другое. Ваня прислал мне за апрель 80 руб., потом ещё 70. Мара прислала 20. Так что я сразу разбогатела. Бабушка и сама немного зарабатывала уроками английского и французского языков, но с уроками трудно. Надо изучать фонетический метод преподавания. А в мои годы смешно браться за новое дело. Я не императрица Елизавета Австрийская, чтобы на седьмом десятке учить греческий язык. Только что вернулась от Абедня у Преображения, молилась за вас всех. Дима очень устаёт. Надо рано выбираться на службу. А кроме службы ещё лекции в Горном институте. С слушателями своими Дима доволен. Следят за объяснениями, задают умные вопросы. Эта 3 неделя провела тихо. Кать ходит в школу, Бубка гуляет раз в 5 дней отец с дочкой празднуют день отдыха какой-нибудь прогулкой. Забавная история с часами. Часть города перешла на солнечное, другая осталась при эффективном чаще вперёд. У Димы на заводе перевели на час назад, а у Катюши в школе сохранили прежнее время. Городские уличные часы не переведены, а по военному округу отдан приказ о перемене. 1930 год. Если мы и не роскошествуем, то и не голодаем. Алина ухитрилась сделать квас, у нас постоянно окрошка, супы из овощей, гречневая каша. Всюду засыпаем укроп, зелёный горошек, иногда бывают редис и огурцы. Я себя чувствую неплохо. Вижу, конечно, хуже, но всё-таки это ещё божье чудо, что я могу читать, писать, и если не предъявлять слишком больших требований, то и передвигаться по улице без очков. Я только не вижу лиц и теряюсь, когда в темноте мелькают огни. 1930 год. Дачу сняли в Сестрорецке. Она хорошо расположена. Почти круглый год под лучами солнца. А за оградой есть тропочка к речке, по лугу, напоминающая мне займище в репьювке. Сегодня я туда собираюсь. День чудный, мягко, тепло. Там меня будет встречать вся маленькая арава. Будут толкаться и ссориться, кому держать мою руку. И Верочка будет в обиде, потому что Катя предъявит приоритет своих прав. Они забавные, свои нравны. Надо будет, пока я жива, научить их иностранным языкам. 1930 год. Вчера, декабрьским днём, прибыл из отпуска Дима. Загорелый и здоровый, в Сухоне можно было лежать на солнышке, загорать, любоваться морем. Кормили хорошо, по 4 рубля за обед. Катюн встречала с матерью на вокзале. Бубка затормажился дома в ожидании, вылезал на подоконник, смотрел, где его папа, папуля, большой восторг вызвали мандарины. 1930 год. В булочные прикрепились на месяц. Наша матрёша вернулась вся помятая, едва отдышалась. 10.000 человек принимают в наши булочные. Все, получив шиновые карточки, ринулись вчера прикрепляться, образовав метущуюся толпу, настроенную весьма злобно. Помещение маленькое, ход кассина напротив прилавка кольцо хвостов. 1931 год. Вот и осень наступила, милая Катя. А уголь достать замысловато, или скорее уголь обещают, а транспорта нет. Надо достать куш в 300 рублей. Катю переменила школу, а в её прежней учительнице говорила каким-то невозможным языком, жаловалась, что ученик убёк у неё из класса. А сам заведующий говорил о педагогах, что ему надо ознакомиться с ихними конкретными частями. Бедная русская речь, сколько ей приходится терпеть. 1931 год. Почта наша утратила былую чёткость. Письмо из Москвы идёт 4-5 дней, ровно столько, сколько нужно было Цепелину, чтобы слетать на землю Франции Ойффа и вернуться в Питер. Мара наконец-то покидает свои дебри. Вытаскивать на плечах опытную станцию не так-то просто, с тех пор, как руководитель дела был изъят. Мара получает место в Москве, в Бюро иностранных опытов и достижений в области техники, лекарственных и ароматических растений. 1931 год. Нет резинки для подвязок, нет перламутровых пуговиц, Первое, что думаю, из-за перегруженности фабрик разными машинными частями, а пуговицы возились из Германии и Риги. А теперь ничего не привозят за границу. Всё доморощенное. Мыло, одеколон, перья, чернила, электрические лампочки, крючки всё низкого качества. При отсутствии конкуренции, а никто не заботится об улучшении продукции. Всё равно возьмут. Выбора нет. Деваться некуда. 1931 год. Как у тебя с уроками, Катя? Впрочем, праздный вопрос. Всё хочется заглянуть в вашу жизнь. Была у меня вчера Зоя Сергеевна, как она ухитряется жить при этой дороговизне. Когда яйцо рубль, а литр молока 4 рубля. Старушки уже не находят достаточного уроков. Многие вяжут береты, колпаки, когда находится шерсть. Димяк сидит у моего стола, водит карандашом по бумаге. Делает вид, что тоже пишет тебе письмо. Милая тётя Катя, пришли нам керосинку. Я не люблю примус, он очень шумит. Я выброшу все примусы. Надень пальто и шляпу, пойдём в магазин, потом приезжай к нам. Он может болтать часами, входя во все мелочи настоящего существования. Все дети теперь знают распределители, кооперации ИТР и прочие склады снабжения. ИТР инженерно-технический распределитель. Там Алина получила 3 м шерстяной материи на пальто, загубив целый вечер на эту покупку. Везде теряется масса времени. Люди так привыкли толпиться в очередях, что уже не представляют себе жизни иначе. При общем равнодушии уходят часы из полезной работы, из необходимеших занятий. Каждый месяц надо прикреплять карточки к булочной, в базу, в распределитель, и всё это в очередях. 1932 год